Глава 16. Кол почти не помнил своего возвращения в магистериум. В какой-то момент его торопливо завели в больничное крыло, а в следующее он оказался закутанным в одеяло усилиями мастера Амарант. Рядом в точно таких же тёплых коконах сидели Тамара и Джаспер. Вскоре им сообщили, что Анастасию официально объявили погибшей, хотя Кол и так это знал. Но всё равно на душе стало горько. Пришла Гвенда и обняла каждого из них по очереди. С ней пришли Рейф и Кай, и они тоже сжали в объятиях Джаспера и дали пять Самаре и Колу. От парней они узнали, что школа празднует, и все делают вид, будто никогда и не подозревали Колу. Учитывая, что Рейф и Кай тоже так себя вели, Колу не составило большого труда в это поверить. Аластер навестил их И сообщил, что они с Гретой, Лукасом и Раван уходят, пока их не решили запереть вместе с Алексом. Мастер Руфус пообещал, что уже на следующей встрече ассамблеи будет разработана новая, улучшенная система отношений с поглощёнными. Но до тех пор они предпочтут не привлекать к себе ненужного внимания. Увидимся после твоего выпуска, сказал Аластер Колу. Обо мне не переживай. Я вернусь домой. прослежу, чтобы с домом и всеми моими вещами ничего не случилось. Между ними повисла неловкая пауза. Аластер коснулся щеки Колла. По ощущениям это напоминало дуновение ветра. "Прости меня", вырвалось у Колла. "Это всё из-за меня. Из-за меня ты стал поглощённым воздухом, и теперь ты уже никогда не сможешь чинить автомобили или ходить в кино". "Я буду ходить в кино", ласково возразил Аластер. буду парить у задних ледوف и билеты покупать не придётся. Ты знаешь о чём я? Послушай, Кол, всю свою жизнь я сожалел, что не смог сделать больше, чтобы победить врага смерти, чтобы отомстить за Сару. А сейчас я понял, что это чувство ушло. Мне больше не из-за чего сожалеть. Я смог сделать достаточно. Он и что же, Фалекс? спросил Кол, воспитав тебя, ответил Аластер. Ты хороший человек, Кол, и боец, и крутой маг. Его глаза засияли, но мне не хватит слов, чтобы объяснить, насколько всё это важно для меня. И Колу стало легче. Он хотел спросить Аластера, когда они смогут отправиться вместе домой. Но мастер Амарант и так уже неодобрительно на них косилась из-за затянувшегося, по ее мнению, разговора. Алластер подмигнул ему и исчез. Кол вздохнул. «Мастер Амарант, можно я отдохну у себя? У меня ничего не болит, но я жутко устал». Мастер Амарант окинула его подозрительным взглядом. Наверняка ее юные пациенты были на многое готовы, лишь бы покинуть больничное крыло. Змея, лежащая на её плечах, наподобие жутковатой накидки, стала жёлто-голубого цвета. Если ты в этом уверен, Колом, но если ты ощутишь головокружение или слабость, немедленно возвращайся. Можно мне с ним? спросила Тамаров, вскочив и сбросив с себя одеяло. Мастер Амарант всплеснула руками. Почему нет? Кто я такая, чтобы задерживать героев Магистериума из-за такой мелочи, как желание убедиться, что с ними всё в порядке? Джаспер тоже поначалу планировал как можно скорее улезнуть, но после прихода Гвенды у него внезапно заболела нога, и та осталась сидеть у его койки и возносить хвалу его мужественности. Кол выскользнул в коридор, Тамара за ним. Мы же идём к Арону, так? спросила она. Кол кивнул. «Если получится туда пробраться. У нас больше нет ключа». «Один раз Уоррен нас уже туда провел», — напомнила Тамара и принялась звать маленького ящера. «Уоррен, ты где я?» «Время уже прошло. У нас получилось. Все кончено. Но нам нужна твоя помощь в последний раз». С потолка свесился длинный язык и щелкнул Тамару по носу. «Гадость!» "Воскликнула она и принялась усердно тереть нос. Это отвратительно, Воран!" ящер-элементаль ритмично зашипел, что в его случае, наверное, означало смех. Затем он пополз по стене вниз, с каждым мгновением становясь всё больше. Кристаллы на его спине испускали таинственное сияние. К тому моменту, когда его рост остановился, Воран стал крупнее Хевока. а его пасть оказалась полна драгоценных зубов. Эм, протянул Кол. Ого, почему я не знал, что ты так можешь? В твоём прошлом скрыто твоё будущее, ответил Уоррен. А в твоём будущем твоё прошлое. Кол вздохнул. Маленький или большой, прямого ответа от Уоррена ждать не приходилось. Ты можешь провести нас тайным путем до темницы Ар... Я хотел сказать Алекса. Еще одна тайна. Да, Уоррен может сохранить еще одну тайну. Уоррен отведет вас. Но вы и будете должны Уоррену. И когда-нибудь Уоррен попросит что-нибудь взамен. Я думала, спасение мира уже неплохая плата. Едко заметила Тамара. Уоррен проигнорировал ее и побежал вперед». С его новыми размерами следовать за ним было намного легче. Хотя ящер всё ещё предпочитал перемещаться по потолку, что слегка нервировало Кола. Мишьs валится оттуда. По тайному проходу они спустились к темницам элементалей и перешли из огненной части в воздушную, где в клетках со стенами из прозрачного кристалла, вызвавшими у Кола неприятные ассоциации с его заключением в паноптикуме, тамилис загадочные свистящие создания они быстро нашли Аарона тот сидел на полу в маленькой темнице перед которой расхаживал мастер Руфус Через несколько минут начнётся заседание ассамблеи сказал он но для начала я хочу узнать, что происходит Аарон смотрел в стену Поразительно как же сильно он стал напоминать Колу именно Аарона, а не Алекса Даже форма лица слегка изменилась. Кол знал, а Арон не станет ничего рассказывать мастеру Руфусу, потому что не хотел неприятностей для Колла и Тамары. "А что происходит?" спросил Кол. "Вы слышали Анастасию? Алекс был её рабом. Теперь он свободен". Брови Руфуса выразительно поползли вверх. "А вы что тут делаете? В месте, где вам запрещено находиться?" Но, полагаю, мне совершенно нечему удивляться. «Ам-м-м-м», — начал Кол. Без Аарона в голове ему было куда сложнее формулировать правильные с точки зрения учителей ответы. Мастер Руфус покачал головой. «Я все равно в это не верю». Сухо отрезал он. «Чтобы подчинить чужую волю, необходима мощная магия, которая предполагает постоянное присутствие рядом с объектом». Но Анастасия Торквин крайне редко посещала магистериум. Она жила здесь во время нашего бронзового года, возразила Тамара. Тогда Алекс и начал склоняться к злу. Даже если он и был под контролем, возразил Руфус. И освободился от него после её смерти, он всё равно остался бы Алексом Страйком. Однако Хевок подошёл к нему и вёл себя с ним как с одним из вас. как с человеком, которого он знает и любит. Аарон в клетке слегка тряхнул головой. Как же Колу хотелось, чтобы он умел читать мысли Аарона и знал, что тот пытался ему сказать. Когда ты заявил, что хочешь дать Алексу второй шанс, я не понимал, что ты задумал, продолжил Руфус. Я знал, что ты никогда не простил бы Алекса за убийство Аарона, но ты настаивал, чтобы его оставили в живых. И вот он здесь, очень даже живой и здоровый. И уже совсем не Алекс. Тамара сглотнула. Что вы хотите сказать? прошептала она. Я думаю, ты знаешь, что я хочу сказать, ответил Руфус. Но я хочу услышать это от вас. Учтите заседание ассамблеи, которое определит дальнейшую судьбу Алекса. Вот-вот начнётся. Если вы не скажете мне ничего, я выступлю категорически против его освобождения. Если же вы сейчас скажете мне правду, возможно, я помогу вам. Не самые выгодные условия, заметил Кол. Мастер Руфус скрестил на груди руки. Других не будет. Ладно, сказал Кол, решив, что терять уже нечего. Это не Алекс, это Аарон. Аарон опустил взгляд. Мастер Руфус не выглядел удивленным. Аарон не погиб на поле боя. «Его душа вошла в меня», — объяснил Кол. «Все это время он был у меня в голове. Но мы понимали, что ему нужно тело. А ведь Алекс убил Аарона. Он убил его без всякой причины. Разве не справедливо, чтобы именно он вернул Аарону тело и жизнь?» «И ты знала об этом, Тамара?» — спросил Руфус. Тамара взяла Колла за руку. Даже в столь напряжённой ситуации Кол не мог не отметить тепло её пальцев. Их прикосновение придало ему уверенности, и он слегка распрямил плечи. "Я всё знала", подтвердила она. "Я согласилась защищать Колла и Арона. Если бы Арон не занял тело Алекса, то Алекс продолжил бы сражаться, пока Кол бы не погиб. А после всего Алекс мог навредить ещё очень многим людям". «Вы видели, что он сделал с Грейвсом? Теперь же один хороший человек жив благодаря тому, что мы сделали». «Жонглируйте жизнью и смертью, будто маленькие боги», — сказал мастер Руфус. «Чему я вас учил? Что такого кроется в моих методах, что вдохновляет моих учеников подниматься на самые недосягаемые высоты самонадеянности?» Под конец голос Руфуса сказал, Стал заметно громче, чем он обычно позволял себе, даже когда они чем-то его расстраивали. Кол ошеломленно молчал, зато Аарон, наконец, подал голос. — Вы не виноваты. Точнее, виноваты, но лишь в том, что выбирали себе в ученики творцов. Руфус окинул его долгим взглядом. — Продолжайте, мистер Стюарт. Аарон вздохнул. — Магия хаоса отличается от всех остальных. Готов спорить, многие ученики магистериума, относящиеся к другим стихиям, используют магию для всякого рода глупостей. Подделывают драгоценные камни и продают их, заколдовывают вещи, заставляя не магов прыгать на одной ноге или что-нибудь в этом роде, переделывают концовки фильмов в кинотеатрах. Так обычные маги узнают границы своих возможностей. А исследование границ возможностей магов хаоса приводит к К этому ты говоришь совсем как Арон, заметил Руфус. Если бы я не был так сердит, я был бы впечатлён. Нам не нужны неприятности, вмешался Кол. Я никогда не искал себе неприятностей. Я даже не хотел учиться в школе магии, если вы помните. Руфус хотел возразить, но Кол ему не дал. Я был во многом неправ. И просто хочу сказать, что мы не собираемся больше играть с жизнью и смертью или заниматься чем-то подобным. Мы поступим в коллегиум и не будем высовываться. Хорошо, сказал мастер Руфус. Я подумаю над вашими словами и приму решение на заседании ассамблеи. Он взмахнул рукой, и прозрачная стена, отделяющая их от Арона, опустилась. Даже если ты не можешь рассказать всю правду, посоветовал он ему. говори от чистого сердца. Тамара крепко обняла Аарона. "Я так рада, что ты вернулся", сказала она, и колы шутил знакомый укол зависти, и отогнал её прочь, оставив лишь счастье от осознания, что оба его друга снова с ним. Аарон подошёл к Колу и обнял его так же крепко. "Спасибо", тихо произнёс Аарон. "За всё". — За мою жизнь. Ты мой противовес, мой баланс. Всегда им будешь. — Пойдемте. — позвал мастер Руфус и жестом указал Аарону встать перед ним. Со взмахом его руки запястья Аарона оказались связаны. Иначе мы опоздаем на заседание. Кол и Тамара последовали за мастером Руфусом по коридорам темниц, через гулки и пещеры, пока наконец не достигли знакомого зала облюбованного ассамблеей на этот раз в центре перед столом встал аарон и все присутствующие смотрели на него кол не успел ещё забыть каково это алекс страйк начала миссис раджави и кол уловил в её тоне гнев ты убил одного из нас на глазах у всех ты ответственен за смерть и многих других и бесчисленные разрушения но ты утверждаешь что находился под влиянием анастасии трквин у тебя есть доказательства она призналась ответил аарон всё что я делал было продиктовано её волей ты помнишь как она тебя контролировала спросил мастер норт он сидел на прежнем месте грейвса ты помнишь что ты тогда делал А Арон помотал головой. Я не помню ничего из того времени, когда я был поглощённым хаосом, сказал он. Что? Как Кол про себя отметил, уж точно было правдой. Или как я предал магистериум? Я верен магистериуму, и я ненавижу мастера Джозефа. Его голос сочился ядом. Такое сложно имитировать. Ты должен понимать, что нам нелегко тебе поверить. сказала мастер Милаграс, но её тон был не столь суров. Мы все видели, как ты сжёг лес вокруг магистериума. Мы видели, как ты мучил детей и убил мастера Рокмейпла. Это была Анастасия, возразила Арон. Он выглядел престыженным, скорее всего, потому что сейчас действительно лгал, и его это нервировало. Случившееся было делом рук Алекса, не Анастасии. Но они оба мертвы, подумал Кол, изо всех сил напрягая разум. Как же ему не хватало способности разговаривать с Ароном при помощи мыслей. Ты и мне навредишь. Неважно, что все о них думают. Главное, чтобы с тобой всё было в порядке. Зачем ей было всё это? спросил мастер Руфус с непроницаемым лицом. Почему она хотела с твоей помощью погубить школу, ассамблею? Она ненавидела и ненавидела всех магов из-за смерти её сыновей, ответила Арон. Поначалу я думал, что буду ей как сын, но я был для неё лишь средством. Она кое-чему научилась благодаря записям Константина, могла контролировать меня через частичку моей души, как члены ордена беспорядка контролировали охваченных хаосом животных в лесу. Когда все узнали об Ароне, Тогда она и начала действовать. Она подчинила меня себе и заставила убить его и забрать способности творца. После этого я ничего не помню. Тамара толкнула Кола в плечо. "Неплохо", шепнула она, подразумевая неплохая ложь. По залу разнёсся шёпот. Кол услышал: "Она ведь призналась, и, но вдруг он лжёт, что если они были заодно?" Думаю, пришло время для голосования, объявил Мастер Норт. Все, кто считает историю Алекса Страйка правдивой, а его достойным вернуться в Магистериум, поднимите руки. Кол знал, что им с Тамарой не разрешат принять участие в голосовании. Тамара не отрывала от своих родителей красноречивого взгляда, и после продолжительной паузы они оба подняли руки, как и многие другие. Но к ужасу колла рука мастера Руфуса осталась опущенной. А Арон, бледный от шока, уставился на учителя. "Хорошо", сказал мастер Норт, делая пометку. "Теперь поднимите руки те, кто за отправку Алекса Страйка в паноптикон". И вновь многие руки взмыли в воздух. Среди них была и рука мастера Милаграс. Но ладони мастера Руфуса так и не оторвались от поверхности стола. Руфус обратился к нему мастер Норт, не донеся ручку до бумаги. "Я воздержусь", сухо сказал мастер Руфус. Мастер Норт пожал плечами. "Тогда у нас ничья. Руфус, тебе придётся сделать выбор. Твой голос решающий". "Он должен", прошептала Тамара. "Должен проголосовать за за него". Она смотрела на Аарона. Кол едва мог усидеть на месте. Он так крепко сжал кулаки, что ногти больно впились в ладони. Мастер Руфу поднялся. Есть способ узнать, правду он говорит или нет. Вместо того, чтобы принимать решение, полагаясь на одну лишь интуицию, я предлагаю Александру Страйку и Колему Ханту пройти через пятые врата. Зал взорвался. Мастер Руфус, подобно несокрушимой скале посреди бушующего потока, хладнокровно ждал, пока все не успокоятся. Кол, мой ученик, а Алекс был моим помощником. Я могу сказать вам, что они оба готовы. Пятые врата, врата золота, определяют, хочет ли человек трудиться на благо других, честны ли у него намерения. Если врата откроются им, и они смогут через них пройти, значит они усвоили этот урок. Заметьте, Константин никогда не проходил через эти врата. Он покинул школу до того, как ему это предложили. Если врата золота примут Алексея, я считаю, мы должны будем признать, что его вынудили обстоятельства и что его душа чиста. Когда он закончил говорить, повисло молчание. Хорошо. Наконец сказал мастер Норд. Я сам очень хотел бы лицезреть, как эти двое справятся с проверкой врат. В алхимии золото считается чистейшим из металлов. Врата золота покажут, насколько чисты ваши души. Провалите этот тест, и вас, ребята, запрут навеки. Других шансов не будет. Возвращайтесь к себе в комнаты, переоденьтесь в форму и подготовьтесь. Если они пойдут через врата вмешалась Тамара. Я пойду вместе с ними. И если они не пройдут, ты разделишь их судьбу, спросил мастер Норт. Мастер Руфус недовольно нахмурился. Нет, встала миссис Раджави. Конечно же, нет. Нет никаких сомнений, что Тамара старалась на благо магистериума и всего магического мира. Её дальнейшая судьба не предмет сегодняшнего рассмотрения. Мистер Раджави присоединился к жене. Не вмешивайте нашу дочь во всё это. Я вытащила Кол из тюрьмы. Я поверила Алексу, настаивала Тамара. Я намерена вновь разделить с ними свою судьбу. Мы все вместе пройдём врата. И если врата меня отвергнут, значит, я заслуживаю того же, что Кол и Алекс. Тамара начал Кол. Он был уверен, что она пройдёт через врата. Но уже от одного упоминания её имени и Паноптикона в одном предложении ему становилось дурно. Хорошо, перебил его мастер Норд. Вы трое, ступайте и будьте готовы. Встретимся в зале выпускников. Пока они шли назад к спальням, тело Колла вибрировало от так и не отпустившего его нервного напряжения. Тамара держала его за руку, а Арон шумно и неглубоко дышал. будто был на грани панической атаки. "Кажется, у нас получилось", сказал Кол, когда они зашли в общую комнату. "Осталось только пройти через последние врата. Закончим магистериум и избежим тюрьмы". Арон медленно кивнул и с протяжным вздохом сел на диван. "Будем надеяться, что врата золота нас пропустят. И спасибо вам, что вернули меня к жизни. Немного странно это говорить". Но ещё страннее было это провернуть. Тамара пихнула его в плечо. С возвращением, сказала она, и он в ответ обнял её. Они оба улыбались, и Кол тоже не мог сдержать улыбки. Как ощущение, спросил Кол, вновь быть целиком и полностью живым. Арон повернулся к нему, и хотя это было лицо Алекса, проглядывающее сквозь него духа Арона, невозможно было не узнать. Имеешь в виду больше не мешаться в твоей голове? Ощущения немного странные, будто тело это костюм, который пока не совсем мне по размеру. Но здесь хорошо и тихо. Жить у тебя в голове это постоянное пребывание в вихре из самокопания, упрямства и идиотских идей. Он перевёл взгляд на Тамару. Серьёзно? Ты бы видела те, о которых он не говорит вслух. Взять хотя бы тот план по борьбе с Алексом, включающий в себя жваную жвачку, скрепки и достаточно, вмешался Кол и потащил Аарона в комнате Джаспера, где он надеялся найти запасную форму. Нам пора собираться. Нельзя заставлять магов ждать. Все трое скрылись в своих спальнях. Хевок спал на кровати Колла лапами кверху. У Колла ёкнуло сердце. Кто позаботится о волке, если он не пройдёт через последние врата? Он погладил Хевока по голове, стараясь ни о чём не думать, и подошёл к шкафу. Внутри висела чистая тёмно-красная форма золотого года. Ту, что была на колле, носить было невозможно, она была вся в грязи и крови. С какого-то мгновения их переходы с одного года обучения на другой стали крайне смазаны. Это будут не первые врата, которые они пройдут отдельно от всех остальных одноклассников. но они станут последними. Переодевшись, он взял кинжал Мири, лежащий на прикроватном столике, и прицепил его к поясу. Кол был готов. Или нет? В дверь постучали, и в комнату скользнула Тамара. На ней тоже была форма Золотого года, щёки раскраснелись, а волосы убраны в косу на затылке. Кол подумал о том, как она красива. И с облегчением отметил, что в кои-то веки никто в его голове над ним не смеётся. Ему достаточно было просто смотреть на Тамару и думать, как сильно он её любит. И даже если она никогда не ответит ему взаимностью, и даже если это никогда не начнётся сегодня, пока она будет ему другом, всё будет хорошо. Я пришла, потому что мне нужно тебе кое-что сказать. Я не могла сказать тебе этого раньше. Кол тут же напрягся. Что это? Она подошла к нему вплотную и поцеловала. На мгновение Кол испугался, что из-за шока не сможет пошевелиться, но волноваться было не о чем. Он обнял Тамару и поцеловал её в ответ, и будто воспарил. Она обвела его шею руками, а он прижал её к себе ещё сильнее, и их поцелуй был невероятно мягок и сладок. но в то же время у него в мозгу словно взрывались звёзды и кометы. Тамара слегка отстранилась, и он увидел слёзы в её глазах. Вот так, сказала она. Я не могла этого сделать, пока в твоей голове был Арон. Ты уверена, спросил он. В смысле, ты уверена, что что я тебе нравлюсь, потому что я люблю тебя, Тамара. И я хочу быть твоим парнем. Вот тебе и достаточно оставаться просто друзьями, подумала Сколу. Должно быть, у него временно помутнел рассудок. С нарастающей тревогой он увидел, как она сощурилась. О боже, она собирается сказать нет. Она собирается сказать, что поцеловала его на прощание, или потому что ей его жаль, или потому что ему осталось жить недолго. Я тоже тебя люблю, сказала она. И мне ужасно не нравится идея, чтобы у тебя была какая-то другая девушка, так что лучше ею буду я. На этот раз поцелуй инициировал Кол, и она встала на цыпочки, чтобы ответить на него. Они всё ещё целовались, когда Хевок залаял, или уж тогда хихикая, они оторвались друг от друга. Хевок царапал когтями дверь спальни. Эм, там кто-то есть. Вздохнула Тамара, с неохотой отходя от Кола. Видимо, нам следует пойти и проверить, вдруг это мастер Руфус. Держась за руки, они вышли в общую комнату. Но это оказался не мастер Руфус, а Гвенда и Джаспер. Джаспер посмотрел на их сцепленные ладони и вскинул брови. Первая любовь? Заткнись, Джаспер. Гвенда легонько ударила его в плечо. Ага, глупо отозвался Кол. Он тоже мог подразнить их из-за поцелуя, но в тот момент ему не хотелось ни над кем смеяться. Он был слишком счастлив и слишком напуган. Странная комбинация. "Нам сказали проводить вас к последним вратам", объяснил Джаспер. "Остальные маги ждут. Нечестно, что вы выпускаетесь раньше, а я нет. Вам теперь точно будут обеспечены тёплые места в коллегиуме". Он вздохнул. "Но По крайней мере, с моим папой всё будет нормально. Колки внул. Он не сочувствовал старшему До Винтеру, ведь его посадили за помощь мастеру Джозефу, но он был рад за Джаспера, что наказание его отца этим и ограничится. "Коллегиум, скорее всего, и на пушечный выстрел нас к себе не подпустит", сказал он в попытке поднять Джасперу настроение. "А то ещё случайно сожжём его до основания". Ага. — согласилась Тамара. — Да и какой у нас выбор? Либо выпускайтесь раньше, либо отправляйтесь в тюрьму. Все или ничего. В этот момент из спальни Джаспера вышел Аарон. Все замерли. Судя по форме, которая была ему точно по размеру, вряд ли она принадлежала Джасперу. Несмотря на явную нервозность, Аарон с надеждой улыбнулся. — Я был не в себе прежде. — Но я снова я. Надеюсь, вы сможете меня простить. — Ты и правда отныне в команде добра? — спросил Джаспер. А Аарон кивнул. Джаспер окинул его долгим изучающим взглядом и задумчиво хмыкнул. — Пошли, — позвала Гвенда. — Давайте узнаем, насколько он исправился. Вместе они пошли по коридорам магистериума, пересекли пещеру с длинными сталагмитами и горячими грязевыми источниками. Следующий проход привёл их в зал выпускников. Там Кол впервые увидел арку, испускающую золотое сияние. На стене над ней были высечены слова: "Прима материя, первые врата, которые сверкали будто подсвеченные изнутри". Ребят ожидала небольшая группа свидетелей: мастер Руфус и мастер Милаграс, мастер Норт и мистер и миссис Раджави. Гвенда и Джаспер шёпотом пожелали удачи и успехов Колу и Тамаре, после чего присоединились к учителям и членам ассамблеи. Натянутая улыбка мастера Руфуса расстаила, как только они вошли в зал. Тамара, Алекс, Кол, вы готовы пройти через последние врата магистериума, врата баланса? Ваши достижения в изучении манги уже позволили вам пройти контроль взаимодействия, создания и превращения. Когда-то давно вы прошли первые врата, врата контроля и стали независимыми магами. Теперь, как только вы окажетесь по другую сторону Врат баланса, вы станете не просто магами, но достойными членами магического мира. Чтобы пройти их, вы должны быть способны отринуть свои собственные желания и эмоции во благо других. Если вы видите врата, значит, вы готовы к проверке. Тамара Раджави, ты первая. Она вышла вперёд, спина прямая и направилась к вратам. Как и в самый первый раз, она подняла руку и коснулась их, после чего скрылась из вида. Теперь ты, Алекс Страйк. Хорошо, отозвался Арон. Он выглядел взволнованным. Вытерев вспотевшие ладони о штаны, он подошёл к вратам, сделал глубокий вдох и тоже исчез. Кол не видел ни его, ни Тамару, и не знал, прошли они на другую сторону или нет. Он видел лишь непреклонное выражение лица мастера Руфуса. и устремленные на него глаза магов, ожидающих приговора. — Колом Хант, — сказал мастер Руфус, — твой черед. Кол сглотнул и двинулся к вратам. — Подожди! — закричал вдруг кто-то. — Стой! Кол резко развернулся. К своему удивлению он увидел Алластера. Тот выглядел почти как всегда и... Если не читать лёгкой размазанности контуров и отсутствия очков. Он покосился на мастера Руфуса и кол догадался, что именно учитель позвал его на церемонию. Давайте поторопимся, призвал мастер Норт. Аластер исчез, но тут же появился вновь в футе от Кола. Кол шагнул к нему, и они коротко обнялись. Аластер заметно прибавил в плотности. Кол почти ощутил фактуру его куртки. "Однажды я прошёл через врата баланса", прошептал Аластер. "Ты тоже сможешь. Ты мой сын. Я знаю". Кола накрыло абсолютное спокойствие. Он отпустил отца. Кто-то проворчал что-то насчёт поглощённых в зале выпускников, но ничего не предпринимал. Многое изменилось в магистериуме, подумал Кол. делая последний шаг к вратам баланса. Сзади не смолкали крики поддержки Аластера, Гвенды, Джаспера и даже Четыра Джави. Он был не один. За спиной стояли те, кому он был дурок, а по другую сторону его ждали два лучших друга. Кол сделал глубокий вдох и шагнул вперёд. Он будто оказался внутри смерча. Вокруг проносились образы прошлого. Ледяная пещера, его старый скейтборд, он дома на кухне. Вот столовая полная учеников, уроки мастера Руфуса, смеющиеся Аарона и Тамара. Хевак ещё волчонок, спрятанный у него под курткой. Колла затопила любовь ко всему этому. Он увидел падение золотой башни, Алекса на драконе, Дрю, едва не скормившего Аарона монстру хаоса. умирающую Анастасию, мастера Джозафа, наблюдавшего за ним колом, но злости не было. Он всё это преодолел, все эти препятствия. Он победил. Его лучшая часть победила, и в этом вихре не было чужих воспоминаний, ни воспоминаний Константина Меддона, ни воспоминаний Маугреса, только его собственные. Теперь он знал, кем являлся на самом деле. Он Колом Хант. Смерч унесся прочь, и опустившаяся тишина едва его не оглушила. Он стоял по другую сторону врат вместе с Аароном и Тамарой, и они оба широко ему улыбались. У них получилось. Толпа позади пока еще их не видела, хотя Кол мог различить вдалеке магов, не отрывающих от врат взволнованных взглядов. Ещё немного, и стена иллюзий спадёт, но пока они оставались наедине и вместе. Мы сделали это. Первый нарушила молчание Тамара. Она схватила в одну руку ладони Арона, в другую Колла. У нас получилось, у всех троих. Колл и Арон тоже сцепили руки. И мы должны пообещать самим себе, что не станем похожими на других магов Хаоса. сказал Аарон Колу, крепко сжимая его ладонь. Как Маугрис. Когда мы состаримся и придёт время умирать, да будет так. Никаких выходок подобных этой. Кол кивнул. Никаких обменов телами. Никаких обменов телами, повторила Тамара. Присматривайте друг за другом, а я буду присматривать за вами обоими. И если кто-то из вас нарушит клятву, другой его остановит. С моей помощью. Понятно? А Аарон улыбнулся. И что-то промелькнуло в его взгляде. Что-то странное, чего раньше не было. «Я обещаю», — сказал он. «Определенно. Пока я жив, я больше никогда не стану похищать чужое тело». Кол твердо посмотрел ему в глаза. «Я тоже обещаю». Отныне мы будем играть по правилам. Он улыбнулся Арону, подавив вспыхнувшую искру сомнения. Теперь он был хорошим человеком. Теперь они оба были хорошими людьми. Им просто нужно такими оставаться. Конец книги. Секс читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в декабре 2020 года в Варктром Студио. В Варктром Студио пусть звучат голоса в твоей голове.